Управление в Юшуньском бою Вопрос управления войсками в Юшуньском бою стоял очень остро. Дело в том, что как раз к Юшуньскому бою железная дорога, подходившая уже к воинке, невероятной слякотью была попорчена у богемки и требовала нескольких дней для исправления. На подвозе это отразилось мало, потому что перед тем, благодаря той же железной дороге, в районе воинка-богемка были устроены склады, которые можно было свободно тратить до конца, зная, что через 4-5 дней подвоз будет восстановлен. Но вот с моим проездом было хуже. По железной дороге нельзя, на автомобиле тем паче. Мое присутствие требовалось и в Воинке, и на Чонгаре, может быть, и в промежутке между ними, и в тылу на случай выступления Орлова. Когда положение поколеблено, Особенно требуется личный пример и постоянное руководство, так как могут пасть духом и начальники. Одного телеграфа было мало. Надо было видеть бой и распоряжаться так, чтобы все чувствовали, что они на виду и не брошены. Джанкоя покинуть тоже было нельзя, потому что каждый запрос с фронта, оставшийся без ответа, мог возбудить слухи, что штаб уже снялся под влиянием неудачи на другом участке. Таким образом... Сознавая необходимость личного примера, я за весь бой не покинул Джанкоя. В помощь мне явились летчики. У меня было шесть летательных аппаратов. Но вылететь на них, чтобы опуститься в воинке, тоже было невозможно. Потому что спуск на размягченную почву должен был кончиться неудачей. Летчики летали непрестанно, донося мне о положении своих и неприятельских войск, Соответственно, этому я отдавал распоряжения, которые с аэропланов сбрасывались боевым участкам. У войск создалось впечатление, что я сам нахожусь на одном из аппаратов. Благодаря летчикам картина боя и группировка красных стали мне ясны. «Орлов» был под непрестанным наблюдением. Летчики заменяли телеграф и телефон, всегда отстававшие от войск, и все войска обороны Крыма были использованы в бою, Конечно, за исключением танков, которые могли кружиться только около своей базы. Грязь мешала их движению, и потому были использованы как форты у воинки и держались между Орловым и остальными силами на случай, если тот ударит на них».